9. смерть Сама же Светлана не хотела иметь детей. Денег, что выделяло государство, хватало разве что на самое необходимое. Но ребенка на них не вырастить, придется работать. Да и болела, кости рассыпались, постоянно лежала в больнице, а потом на нее махнули рукой, намекнув, что все бесполезно. Мама рыдала, тянула из последних сил. А затем появился дядя Артур. Так Светлана назвала профессора, что записал в экспериментальную команду. Пила таблетки, ей ставили капельницы, а после лежала под аппаратами, которые, как ей казалось, ничего не делали. Но спустя год болезнь остановилась, а к моменту, как закончила школу, была здоровой. Дядя Артур, Светлана продолжала его так называть, был категорически против беременности, а ведь ей выдали лицензию жизнь. Подружки удивлялись, тыкали пальцем, а парни стали засматриваться. Но ей нравился Максим, юноша из ее команды, которому удалось вылечиться. Светлана влюбилась, и он тоже. Вот тогда мнение дяди Артура резко изменилось. Сперва предложил суррогатное материнство, а после к этой идее подключился и Макс. «Я его полюбила. Вы ведь тоже любите?» Светлана целый год ни с кем не могла открыто поговорить. И вот рядом с ней ее тело, в котором сознание Маргариты. «Да, любила и люблю. Значит, после завершения контракта выйдешь замуж?» Закончив кормить Инессу, спросила Светлана. «Да. Решила переехать к нему. Моя комнатка маленькая, да и окна выходят на другой дом. Даже днем света мало. А это не страшно?» Маргарита взяла из рук Светланы девочку. Та с минуту покрутилась, закрыла глаза и уснула. «Думаю, ты справишься. Я даже не заметила, как пролетело время. Только вот тебе мое предложение. Когда будешь беременна, живи в поселении, как тут, в городах неспокойно». «Да, слышала. В новостях только об этом и говорят. Полиция так жестоко расправляется». Так надо, иначе не остановить. И Светлана рассказала тот случай, когда ездили в музей, а после нападения на автобус. Просидели не один час, и Несса выспалась. Они погуляли, сходили в кафе, а уже вечером Светлана покинула Маргариту, и та вернулась в свою палату и прибором, что поддерживали в ее теле жизнь. «Я должна вернуться в него?» В мыслях был страх, ведь Маргарита привыкла к чужому и здоровому телу. «Завидую». Подумала о Светлане и Максиме. Виктор установил слежку за Маргаритой, той, которая выдавала себя за его жену. Теперь он был точно уверен, что это не она. «Куда же ты скрылась?» — думал, просматривая записи всех контактов, с кем за последний месяц разговаривала Маргарита. «Вот похоже». Виктор посмотрел на снимки, где его жена разговаривала с девушкой, и у той на руках был ребенок. «Она ведь хотела родить!» Что за нелепая идея, кому это нынче нужно? Ведь богатая может нанять или купить сколько угодно детей. Зачем самой рожать? А ведь хотела. Он пролистывал снимки на экране и пытался разглядеть взгляд Светланы, словно так узнает, кто в этом теле. Маргарита сказала, что уезжает на задание, но сама тут. Ах да, болеет, может поэтому и соврала? Возможно, решила сдать свое тело в аренду. Зачем мучиться и тратить время на лечение, Пусть этим займется другое, а сама тем временем переселится в чужое тело и родит. «Девочка...» — Виктор попробовал прикинуть, сколько ей месяцев. «Девять на беременность, еще полгода, а может и больше...» «Все совпадает! Значит, это ты или...» Ему не хотелось в очередной раз провалить задание. Иначе Воронцов уничтожит его тело, которое, как он говорил, сейчас в аренде и работает садовником. Светлана никуда не уехала. У нее было много времени, поэтому, поселившись в другом конце городка, частенько приходила в гости к Маргарите. Виктор несколько раз проходил мимо Светланы, даже попробовал поговорить. Но девушка явно была не в настроении поддерживать беседу, брала ребенка и уходила от него. «Может, это и не она», — сомневался Виктор. «Мне надо считать коды чипа, но как сделать?» Светлана перестала спать, вспоминала бледное лицо, пергаментную кожу и трясущиеся пальцы Маргариты. «Мне придется вернуться в него?» Это были страшные мысли, но знала, что другого выхода нет. Иначе срок аренды тела истечет, и ее сознание будет нарушено, а после и вообще сотрется. «Ну, милая, мне пора», — Светлана передала дочку в руки нянечки Она, как и обещала, пришла в лабораторию 25-го корпуса, что располагалась чуть в стороне от жилых модулей. Небольшое помещение, тут уже был юрист и оператор от корпорации ПРОФ, что должен произвести обмен сознаниями. «Я боюсь», — признала себе Светлана. Нотариус личности настраивал свое оборудование. «Сегодня будут подписаны документы, я смогу на законных правах взять опекунство над денесой Сразу еду домой. Мне все равно, что скажет Виктор. Она моя дочь я». В комнату вошел помощник юриста и протянул записку своему боссу. «Что-то не так?» Увидев испуганные глаза мужчины, спросила Светлана. «Я... я даже... что?» «Она умерла. Вернее, ваше тело умерло». «Как?» — крикнула Светлана, подошла и взяла записку. «Сейчас все выясню, может, ошибка?» «Нет», — спокойно произнес секретарь. «Сейчас будет получено заключение о смерти». «Как?» — девушка с трудом произнесла это слово. Она еще вчера разговаривала с Маргаритой, как подругу поцеловала в щеку, И вот теперь ее нет. Вот возьмите. Кто-то подал ей стакан воды, но она оттолкнула его. Нет, этого не может быть. Нет! Уже не сдерживая своего страха, закричала Светлана. Нет! Мы сейчас. Юрист убежал, а рядом с ней остался нотариус личности, который, похоже, тоже растерялся и не знал, что делать. Светлана заметалась по комнате, выбежала и бросилась в сторону корпуса, где раньше жила Маргарита. Через десять минут, задыхаясь, она вбежала в комнату. На кровати никого не было. «Где?» — спросила у медсестры, которая, увидев девушку, подошла к ней. «Вы ее знали?» «Да», — чуть не плача произнесла Светлана. «Где? Все хорошо?» Медсестра отрицательно замотала головой. Утром умерла. Сердце остановилось. Ничего не успели сделать. «Но этого не может быть. Ведь еще вчера...» — зашел юрист. Усадил Светлану в кресло и постарался успокоить ее. «Я умерла? Нет, этого не может быть. Я же тут. Маргариточка. Мама, папа!» Ей захотелось хоть к кому-то прижаться, она обняла стоящего рядом мужчину и тихо заплакала. «А теперь идемте», — после того, как слезы перестали бежать, сказал юрист. «У нас много дел. Я хочу ее увидеть. Не сейчас. Думаю, у нас более важные дела. Идемте». Светлана согласилась. Он что-то ей говорил, но в голове всё гудело, прыгали картинки из прошлого, как разговаривала с Маргаритой, как она держала на руках её дочь. «Что теперь?» «Давайте успокоимся», — сказал мужчина, словно он психотерапевт. Он стал гладить Светлане руку. «Что делать?» «Не знаю, мы к этому не были готовы». Они вернулись в лабораторию, где их ждал нотариус личности. «Плохо!» Тут же заявил он, закрыл чемодан с оборудованием и направился к выходу. «Плохо», — прошептала Светлана. Она и так это знала. Думала, что к обеду вернется в свое тело и уже завтра утром улетит с Инессой домой. «Что делать?» «Не так все плохо», — заявил юрист. «Не так?» «Да», — уверенно сказал мужчина. «Вы живы. Вернее, ваше сознание живо». «Но она умерла». «Да, и это могли быть и вы. Вам повезло». не говорите так Это неправильно, хотя Светлана понимала, что ей правда повезло назначить пересадку сознания именно сегодня, а не вчера. Я сочувствую Маргарите, а вернее Светлане Березиной. Риски были, есть страховка, но вы, как Маргарита Бондарева, живы. А надолго ли? Мое сознание блокировано, в нем прошит код ограничения времени. Что делать? Я даже... Мужчина остановился. Он понял, что радоваться рано. Часть кода знала Маргарита, но её теперь нет. И как снять ограничения? И что с лицензией? Думаю, что лицензия теперь не столь важна. Но моя дочь... Она не ваша. Теперь вы Светлана Березина. И надо это постараться принять. Не хочу быть ею. У нас нет закона приоритета сознания над телом. Всё как раз наоборот. Ваше тело погибло, вас нет. Вы утратили все права по наследству. Теперь корпорация проф. будет обязана раскрыть тайну контракта, «По найму суррогатного тела». «Но ведь это же не так!» «Хотите, чтобы вас посадили за мошенничество?» Светлана отрицательно замотала головой. «Тогда придется признать, что вы и есть, Светлана Березина, и вас наняла Маргарита Бондарева, чтобы выносить ее ребенка». «Она моя!» «Нет!» – чуть ли не крикнул юрист. «Она ее, и Маргарита сегодня утром умерла. Прошу вас, Светлана, примите свою смерть и не усложняйте ситуацию. Вам надо спасти свое сознание». «А как?» «Не знаю. Честно, не знаю. Я не силен в этой технологии. Как вы сказали, часть кода хранила Маргарита, а ее теперь нет. Вам нужен хакер». «А где его взять? У вас нет знакомых?» «Технология переноса сознания запрещена правительством. А значит, специалистов мало. Да и есть ли такой, чтобы мог взломать код ограничения? Не знаю». Светлана опустила руки. Она осознавала, что как Маргарита Бондарева могла умереть. но теперь также понимала, что всё равно умрёт. «Я не хочу», — произнесла про себя девушка и, попрощавшись с юристом, вернулась в комнату, где её дочь уже пробовала ползать по манежу. «Я не хочу умирать». Выходило, что она только оттянула на несколько месяцев смерть сознания. Созвонилась с корпорацией проф. Те знали проблему и уже искали выход, но признали, что у них нет таких специалистов. Взломать три ключа длиной в 18 символов практически нереально. «Я пропала». Уложив дочь спать, Светлана стала думать, что теперь делать. Через день в санаторий прилетел ее отец. Мужчина ни с кем не разговаривал. Было видно, что новость о смерти единственной дочери его шокировала. Хотелось подойти и по-человечески поговорить, может он ее поймет, но охрана не пустила. А когда Светлана вернулась в свою комнату, узнала от нянечки, что дочь забрал представителя опекунства. Юристы сообщили, что лицензия «Жизнь третьего уровня аннулирована» и по генетическому паспорту Инесса перешла в собственность ее отцу. «Ладно, пусть так. Это намного лучше, чем сортировочный центр и передача девочки другой семье», подумала Светлана, перебирая в уме возможные варианты выхода из тупикового положения. но почему мне не отдали ее?» – спросила у юристов. «Я же писала заявление». «Ваш отец в курсе, что Маргарита арендовала суррогатное тело. Он ознакомился с контрактом, генетический паспорт подтвердил, что Энесса его внучка. Значит, приоритет, кому передавать девочку, был у него. Но у агентства нет документов, подтверждающих, что в теле Светланы сознание Маргариты. Вы понимаете, что пруф никогда не признается в этом, иначе их засудят. И вы молчите, или вас устранят. А как же нотариус личности? Он тоже будет молчать». Юрист отключился, она загрузила фотографии Маргариты. На них женщина держала Енессу на руках. Светлана улыбнулась, дотронулась пальцем до экрана. «Прости меня. Я не хотела твоей смерти. Прости». Как заверил нотариус личности, осталось месяца два, после чего может начаться необратимый процесс. Это не означает, что память Маргариты тут же исчезнет. Это будет медленный процесс. И самое ужасное то, что Маргарита не заметит, как стирается ее память. И даже когда сознание бондарево и сотрется, сознание Светланы Березиной не восстановится. Оно так и останется заблокированным. Тело станет никому не нужным и его отправят на утилизацию.